ничтожной долей самой непитательной пищи, по превратности судьбы, в восьми с половиной случаях из десяти, оно или заболевало от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной мир, чтобы там соединиться со своими родителями, коих он не ведал в этом. Иной раз, когда производилось особо строгое следствие о приходском ребенке, за которым не досмотрели, а он опрокинул на себя кровать, или которого неумышленно обварили насмерть во время стирки белья, впрочем, последнее случалось нечасто, ибо все хоть сколько-нибудь напоминающее стирку было редким событием на ферме, Присяжным иной раз приходило в голову задавать неприятные вопросы, а прихожане возмущались и подписывали протест. Но эти дерзкие выступления тотчас же пресекались в корне после показания врача и свидетельства Бидла. Бидл — низшее должностное лицо в приходе. Первоначально Бидл был курьером приходских собраний. а также простым исполнителем распоряжений чиновника, ведущего в приходе презрением бедных, но вскоре стал фактически заменять этого чиновника, присвоив его функции. Он по своему произволу решал вопрос о материальном положении неимущих, осуществляя полицейский надзор в работном доме, в церкви, а нередко и в пределах прихода. Диккенс часто изображает в своих произведениях этого чиновника и всегда рисует его резко отрицательно, убедившись на опыте в том, что Бидл обладал бесконтрольной властью над судьбой бедняков, нередко являющихся жертвой его произвола. Первый всегда вскрывал труп и ничего в нем не находил, это было в высшей степени правдоподобно. а второй неизменно показывал под присягой все, что было угодно приходу. Это было в высшей степени благочестиво. Вдобавок члены совета регулярно посещали ферму и накануне всегда посылали бидло, известить о своем прибытии. Когда они приезжали, дети были милы и опрятны. А можно ли требовать больше? Нельзя ожидать, чтобы такая система воспитания на ферме давала какой-нибудь необычайный и богатый урожай. И в тот день, когда Оливеру Твисту исполнилось девять лет, он был бледным, чахлым ребенком, малорослым и, несомненно, тощим. Но природа заронила добрые семена в грудь Оливера, и они развивались в себе на свободе. чему весьма способствовала скудная диета, принятая в учреждении. И, быть может, этому обстоятельству Оливер был обязан тем, что увидел день, когда ему минуло девять лет. Как бы там ни было, но это был день его рождения, и он проводил его в погребе для угля. В избранном обществе двух юных джентльменов, которые, разделив с ним основательную порку, были посажены под замок за то, что дерзко осмелились заявить, будто они голодны. Как вдруг миссис Манн, славная леди, возглавляющая это учреждение, была потрясена внезапным появлением мистера Бамбла, Бидла, который старался открыть калитку в воротах сада. «Господи, помилуй!» Это вы, мистер Бамбл, воскликнула миссис Ман, высовывая голову из окна и искусно притворяясь чрезвычайно обрадованный. Сьюзен, приведите наверх Оливера и тех двух мальчишек и сейчас же их вымыть. Ах, Боже мой, мистер Бамбл, как я рада вас видеть. Мистер Бамбл был человек дородный и раздражительный. Вместо того, чтобы должным образом ответить на это чистосердечное приветствие, он отчаянно тряхнул калитку, а затем угостил ее таким пинком, какого можно было ждать только от ноги Бидла. — Ах, боже мой! — вскричала миссис Манн, выбежав из дому, ибо три мальчика были к тому времени доставлены наверх. — Подумать только! Как же это я могла позабыть о том, что из-за наших милых ребят калитка заперта изнутри?